Наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды. Это правило вы не должны нарушать ни в коем случае. Каждый должен наслаждаться жизнью, как только может, но не причиняя вреда другим людям в любом возрасте. Однако я включил сюда это правило, потому что хочу подчеркнуть, что существуют ограничения, особенно в том, что касается вашего организма. В молодости ваше тело способно вынести многое, Алкоголь, наркотики, бессонные ночи, рискованные предприятия, и вам, возможно, будет казаться, что все это вам как с гуся вода. До поры до времени. Когда мне было шестнадцать, я упал с мотоцикла и раздробил колено. Оно восстановилось весьма хорошо, потому что это было всего лишь шестнадцатилетнее колено, хотя и не полностью. Но тогда меня это не беспокоило. Когда же мне перевалило за сорок, оно стало меня серьезно беспокоить». Когда тебе шестнадцать, сложно всерьез задумываться о том, что будет, когда тебе стукнет сорок. До этого еще слишком далеко. Но когда вам сорок, и у вас больное колено, вы с ужасом понимаете, как долго еще придется с этим жить. В юности я взваливал на свой организм много такого, о чем впоследствии мне пришлось пожалеть. На самом деле, кое о чем я жалел уже тогда, но все вокруг делали то же самое, И у меня не хватило ума прислушаться к собственному внутреннему голосу. Поэтому с моей стороны будет лицемерием убеждать всех не делать этого. Вы можете делать, что захотите. Я просто хочу вас предупредить, что может настать день, когда вы подумаете, что лучше было бы немного притормозить. Или в ряде случаев вообще чего-то не делать. Я сейчас подумал о тяжелых наркотиках. Я не буду читать вам лекцию о том, как вы должны поступать. Но, вероятно, когда-нибудь. Вы пожалеете о самых диких моментах своей юности. Поэтому будьте немножко умнее и думайте наперед, может ли ваше поведение иметь какие-то долгосрочные последствия. Когда вы молоды, вам кажется, что вы будете жить вечно. карпы Дим, лови момент и все такое. Но будет завтрашний день и еще много дней. И если вы сейчас отнесетесь к своей жизни легкомысленно, то потом можете об этом очень пожалеть. Посмотрите, профессиональные футболисты и прочие спортсмены уходят на пенсию или, по крайней мере, из большого спорта, как правило, в возрасте немного за 30. А все потому, что даже они, несмотря на все тренировки и упражнения, уже не могут выжать из своего тела так много, как раньше, когда достигают четвертого десятка. Организм просто на такое не рассчитан. Таким образом, пользуйтесь своим телом, работайте им, и даже если оно может это вынести, иногда наказывайте его. Но избегайте излишеств и обращайте внимание даже на мелкие неудобства и проблемы. Я нисколько не призываю вас отказаться вообще от всего веселого и интересного. Если вы собираетесь вести такую жизнь, нет никакого смысла доживать до золотых преклонных лет. Но послушайте. Если вы хотите также радоваться последней половине или третьей жизни, как радовались первой, просто обходитесь со своим организмом бережно. Пусть это прозвучит скучно и по но можете мне поверить, что когда вы доживете хотя бы до средних лет, вы на все это будете смотреть иначе. Правило 43. Ваше тело дано вам на всю жизнь.